Глава сорок пятая Дом отозвался сразу. До этого он совсем перестал ощущать Зою. Она вдруг на минут сорок перестала для него существовать, как будто ее не было совсем на свете. Он не стал сразу вызывать главу ордена, то есть Владимира. Решил, что попытается разобраться сам. У него были такие возможности, через которые он узнал, что Зою закрыл хранитель, так как ей угрожала опасность. Всё это дом ей сообщил сразу, как только она дозволась. Уважаемый дом, я сейчас срочно свяжусь с Владимиром, пусть он ждёт меня на остановке. Мне с конечной ещё минут 40 пилить на трамвае, если без пробок. Она послала Владимиру СМС, разговоры были слишком уж накладными, а она девушка экономная. В ответ пришло: "Сейчас буду в квартире". Он вышел из дверей подъезда очень незаметно, прямо выскользнув У него были свои способности. Не зря его поставили главой ордена. Встал недалеко от груши, которая росла в том дворе, недалеко от детской площадки, и начал осматривать всё, превратив всё пространство до самой дороги в совершенно другое измерение. Он чувствовал людей при помощи обоняния, слышал все их разговоры, которые сначала слились в одну сплошную какофонию. Потом он почувствовал знакомый запах. Он принадлежал древней старухе. Но что-то в ее облике было ему знакомо, но он не мог понять, что. Рядом с ней стоял молодой парень. От старухи исходила угроза, но не магическая. А парень... Парень был явный вампир, причем из тех, кто может находиться днем и под солнцем. Он был врагом их ордена, Владимир насторожился. Затем он, использовав свою врожденную способность, приблизил к себе их разговор и... И услышал, о чем они переговаривались в полголоса. «Где твоя ведьма? Сколько ее можно ждать? Ты обещала, что она будет через двадцать минут. Прошло больше часа. Мы так не договаривались». И тут Владимир понял, кто эта старуха. «Это же владелица магазина. Она предала их орден. Она обратилась к его врагам. Но главное, она хотела убить Зою. Его Зою! Его ребенка!» Мерзкая старуха, но ты сейчас поплатишься у меня, подумал он. Он подготовился, собрал свои силы, пошевелил пальцами рук, разминая их. Потом, превратившись в тень, заскользил по земле к ним. Вампир что-то почувствовал, закрутил головой по сторонам, но Владимир поднялся с земли в полный рост, со всей силой бросил в вампира огненный шар в определённую точку. О, это был его коронный удар. Парень мгновенно рассыпался на множество чёрных шариков, которые тут же испарились. Старуха начала 휘жать, но второй шар был направлен ей в рот, так как она уже не была ведьмой. Она просто рухнула на землю мешком. Владимир тут же снова стал тенью и соскользил по земле к дверям дома. В квартире он попросил дом сообщить Зои, чтобы она брала такси и ехала домой. Он будет её ждать при въезде во двор. Затем снова вышел И пошёл в обыкновенном виде ждать Зою на улицу. Подробностей он ей не раскрывал, сказал только, что благородство в их сфере не всегда оправдано. Ты пожалела, не убила её сразу, а она решила тебе за это отомстить. Хранители видят всё, и поэтому они тебя сегодня спасли от смерти. Да, я понимаю тебя, но я не могла, глядя на неё, уничтожить её. Не могла, ответила Зоя, проходя мимо скорой, которая забирала труп старухи. То, что бывшая владелица магазина оказалась в её дворе, говорила ей о многом, и о том, что та следила за Зоей давно и знала, где та живёт. Дома он успокоил Зою, приготовил ей снова ужин, сделал ей чай, ведь волноваться ей было так вредно. Затем уложил спать и сидел возле неё, пока она не уснёт. Она уснула, а он сидел ещё долго рядом, прислушиваясь к её сопению. Он понимал, что их жизнь не всегда будет осыпана лепестками роз, но он рад, что встретил её, самую единственную, хоть и практически на закате жизни. Утром завтрак готовила Зоя. Она выспалась, отдохнула. Владимиру нужно было решить вопросы ордена, и он исчез сразу после завтрака, договорившись, что Зоя прибудет в субботу, а если его не будет на месте, она будет просто отдыхать. Я грядки попалю. Это для меня лучший отдых, заявила она. В пятницу снова позвонил Андрей. Зоя Николаевна, я к вам с просьбой. Конечно, это вам решать, но у меня просьба проконсультировать моего школьного друга. Ну, не то, чтобы проконсультировать, просто гляньте, что с ним. Он настолько изменился. Планы были огромные, а сейчас глаза потухшие, Певасик ни к чему не стремится, а ведь подавал надежды и немалые. Ну ведь такое бывает, Андрей. Люди меняются, осторожно возразила Зоя. Меняются, но не настолько, как будто другой человек, горючился Андрей. Андрей, хорошо, я посмотрю его, но где? В кафе, как обычно мы встречаемся, в этот раз не получится. Давайте вы подвезёте меня с ним до дома? Тут транспортом две остановки всего, а мне долго рассматривать не нужно, сами знаете. Такой вариант устроил их обоих. Только Зоя села в машину, Она сразу поняла, что у Миши, школьного друга Андрея, действительно проблема. Маленький размером бес сидел у него на левом плече, сердито косился на Зою и нашёптывал Мише: "И зачем ты с этим Андреем поехал? Подумаешь, крутой бизнесмен. Ты вот хотел бы, так и круче бы поднялся, только ты не независимый человек. Зачем тебе это нужно?" И вообще ты лучший и умней Андрюхи, но надрываться, значит, не жалеть себя. А ты у себя один, и баба какая-то дурацкая, старая, оттуда же на этих словах Зоя показала бесу кулак. Тот показал ей язык, мол, нас так просто не прогонишь. Но без пакостника это не чёрная порча на смерть, тут проще справиться, тем более ей сильный ведьми, имеющий опыт работы с такими сущностями. Андрей, притормозите возле въезда в этот двор, сказала она. После того, как машина остановилась, она навела морок на обоих мужчин. А уж схватить Бесика за ушко и отправить его в преисподнюю было вообще парой пустяков. После этого Зоя привела в чувство школьных друзей и сказала Михаилу: "Хотите добиться успеха? Работайте, и никакого пивасика, хорошо?" "А я что, пиво, я раньше вообще не уважал". Да, Андрей, что-то мне захотелось доучиться да в университете. Нужно спросить, смогу ли я восстановиться, хотя прошло лет 10. Нет, так и жизнь пройдёт, а я ничего не добился. Вот встретил тебя, и мысли сразу в правильное русло направились. Андрей повернулся к Зое удивлённо, а она только развела руками. Вот так, мол. Зоя вышла, и вышел Андрей. Не знаю, когда вы успели. Кажется, я отключился на мгновение, но восхищён. Они попрощались, и Зоя поспешила домой. Завтра она вырвется из душной Москвы в горы, посмотрит на свои розы, они должны зацвести полностью, проверит завязи помидоров и перчиков, сделает салат из зелени. Тот домик уже стал ей почти родным. О чём-то таком она ведь всегда и мечтала.